Глава 38. Объявление результатов. Суббота, 15 декабря, накануне убийства. Без 27 все еще пребывали в добром здравии. Коктейль в бальном зале Паласа проходил в приятной, непринужденной обстановке. Макер и Жан Бенедикт, стоя поодаль, внимательно наблюдали за собравшимися и вскоре убедились, что никто не отравился. «Ложная тревога», — с облегчением объявил макер «Все в порядке». Но Жан-Бенедикт был сам не свой. «Все в порядке?» — вскрикнул он. «Откуда такая уверенность? Возможно, яд подействует чуть позже». Он погрозил ему пальцем. «Предупреждаю тебя, если все эти люди умрут...» Действие яда проявляется, по идее, менее чем за четверть часа, — перебил его макер Они уже давно бы сдохли. Наверное, бармен добавлял в коктейль такие крохотные дозы, что они оказались безвредны. Смертельный яд смертелен даже в малых дозах. Ты совсем спятил. «Как ты не понимаешь», — защищался Макер. «Тарнагол представляет угрозу для банка. Ты не в курсе и сотой доли всей этой истории. Единственная угроза, которую я вижу, — это ты, Макер. И не вздумай впутывать меня в свои делишки. Все кончено». «Ты меня слышишь? Львович избран. Он президент. Что ты собираешься предпринять? Взять пистолет и убить его у всех на глазах?» С этими словами Жан-Бенедикт направился к выходу. «Куда ты?» — сухо спросил Макер. «В альпийский салон. Тарнаголый отец, должно быть, недоумевает, куда я делся. И потом мне совсем не хочется, чтобы все вспомнили, когда случится беда, что видели нас вместе. Ты пойдешь ко дну в гордом одиночестве». «Все эти годы ты сам был своим злейшим врагом, и президентом не стал исключительно по собственной вине». Жан-Бенедикт ушел. Макер подумал, что он абсолютно прав. Ему некого винить, кроме себя. Через 20 минут Львовича объявят президентом, а он станет всеобщим посмешищем не только в банке, но и во всей Женеве. Кроме того, его сочтут изменником, намеревавшимся сдать своих клиентов иностранным налоговым органам. Пи-30 его не спасет. Более того, Пи-30 сотрет его в порошок. Он погиб. Макер, признав поражение, поднялся к себе. Вечернюю уборку уже сделали. Горничная навела порядок в ванной комнате, стерев послание Анастасии на зеркале. Интересно, куда она делась? Да что там, все кончено. Но он знал, как надо поступить. Он думал об этом с прошлой ночи. Макер вынул из гардероба костюм, сшитый на заказ, для торжественной церемонии, облачился в него, прицепил золотые запонки, надел свои самые дорогие часы, специально захваченные по такому случаю, старательно завязал галстук и застегнул элегантный жилет. На внутренней стороне пиджака он попросил вышить М.Э., президент. Он печально поглядел на вышивку, посмотрелся в зеркало, он никогда еще так себе не нравился. Он снова полюбовался собой. Вот таким красавцем он собирался вступить в должность президента. Вот таким красавцем он сейчас уйдет из жизни. Таким красавцем его и найдут. Завтра горничная обнаружит на ковре его бездыханное тело, а в луже свернувшейся крови. Он подошел к сейфу и вынул пистолет. Зарядил его и засунул дулом в рот. Этот жест почему-то успокоил его. Через несколько мгновений все завершится. Наконец-то с него хватит. Макер зажмурился, втиснул ствол пистолета чуть глубже и положил палец на курок. Последняя его мысль была об Анастасии. Вдруг раздался стук, и из коридора послышался ее голос. «Макер! Макер, ты тут?» Он открыл глаза, опомнившись, вытащил изо рта пистолет, положил его на комод и кинулся к двери. «Анастасия!» — воскликнул он. «Как же я рад тебя видеть! Спасибо, что ты здесь! Спасибо, что пришла!» Он долго обнимал ее, любуясь идеальными чертами ее лица. Она выглядела взволнованной, да и он тоже. «Макер», — сказала она, — «мы должны поговорить о том, что я прочла в твоей тетради». Жестом приказав ей замолчать, он повел ее в комнату, чтобы их никто не услышал. «Как такое вообще возможно?» — всхлипнула Анастасия, когда Макер закрыл за ними дверь. «Как Тарногол посмел так поступить?» он — он сущий дьявол. «То, что ты написал, это правда? Вы заключили пакт?» Ты получил мою руку и сердце в обмен на свои акции. Прости, прости меня, но я был в отчаянии. Мне так хотелось жениться на тебе, а ты призналась, что любишь льва. Да что ж такое, — простонала она, ничего не понимая. Она пыталась вспомнить, что тогда произошло. «Пятнадцать лет назад я подарил тебе обручальное кольцо с сафиром», — сказал Макир. «Мне его дал Тарнагол. Он обещал, что благодаря этому кольцу ты согласишься выйти за меня. Что за бред?» Анастасия растерялась. «Может, ее муж просто спятил? Ты всегда говорил, что отказался от акций, чтобы мы с тобой были счастливы. Это правда. Я думала, ты хотел уйти из банка, зажить другой жизнью, потому что знал, что не о жизни с банкиром я мечтаю». «Нет», — поправил ее Макер. «Свои акции я отдал Тарнеголу, чтобы заполучить тебя». Анастасия совсем запуталась. Она чувствовала, что теряет почву под ногами. «Объявление результатов через пять минут», — сказала она. «Ты должен пойти туда. Это твой триумф. Меня не изберут». «Что?» «Президентом будет левович «О чем ты, Макер? Какая ерунда?» «Я проиграл», — вздохнул он. С печальным видом понурив голову, он решил пойти навстречу судьбе. «Спасибо Анастасии. Она предала ему мужество, и теперь он готов встретить поражение достойно, а не умирать трусом». Было уже около семи. Банкетный зал Паласа бурлил. Через несколько минут объявят имя нового президента. Сотрудники банка толпились перед эстрадой в глубине зала, где с минуты на минуту должны были появиться члены совета. Вошел Макер в костюме тройки. Он был неотразим. Официант предложил ему шампанского. Макер взял бокал, выпил его залпом и немного успокоился. Потом нырнул в радостно гудевшую толпу и выпил второй бокал шампанского, чтобы придать себе уверенности. Но тут все смолкло. На эстраде стояли сеньор Торнагол, Арас Хансен и Жан-Бенедикт Хансен. Арас подошел к микрофону. «Дамы и господа, Совет Эвезнарбанка принял решение. Мы избрали нового президента и имеем честь сообщить вам...» Он умолк на полуслове потому что в этот момент какой-то человек в зале упал в обморок, увлекая за собой скатерть и груду посуды. Гости бросились к нему, попросив сотрудников отеля вызвать врача. В зале воцарилась тревожная тишина. «Все в порядке?» — спросил Арас в микрофон, не очень понимая, что делать. Затем еще кто-то из гостей почувствовал недомогание и растянулся на полу. Следом за ним второй и пошло-поехало. Они вырубались один за другим, Хрипя и хватаясь за живот, через несколько мгновений уже добрая половина зала корчилась в страшных приступах рвоты.